Только человек. Волк убивает не из жестокости. Змея кусает не из подлости. Комар зудит не из вредности. И только человек. только человек, только человек, только человек. Паук плетет паутину не из хитрости. Пиявка сосет кровь не из жадности. И даже сорока ворует блестящие предметы не из алчности. И только человек. Только человек, только человек. Бабочки не знают, что они прекрасны. Цветы не знают, что они благоухают. И звездам неведомо, что кто-то смотрит на них, и у кого-то от восторга, непостижимости и любви замирает сердце. И только человек, только человек, только человек.